23,4, однако и рядом не лежит со скупыми 13,5 Хемингуэя. И, наверное, мне следует радоваться тому, что 12,7% всех моих слов — это предлоги, а вот с чрезмерной привязанностью к страдательному залогу придется побороться. Впрочем, участь понедельничной передовицы «Телеграфа» оказалась немногим лучше — Впечатляющее описание мистером Хердом его поездки в Гонконг было подвергнуто разносу за слишком частое использование слова «неприемлемый». Что свидетельствует о достойной сожалении неосведомленности касательно слога, коим пишутся все вообще передовицы «Телеграфа». Я, к примеру, надеюсь, что не доживу до дня, когда слово «неприемлемый» будет использовано в передовой статье этой газеты меньше четырех раз. Нехороши оказались в ней и длины абзацев. Абзацы могут оказаться слишком длинными для того, чтобы удерживать внимание большинства читателей. Попробуйте реорганизовать ваши мысли в более короткие логические блоки. Рекомендует программа. Уровень флеша Кинкейда, равный 14, означает, что передавица трудна для понимания большинства читателей и соответствует... Уровню образованности выше одиннадцатого. Ну ладно, я выложил за эту программу приличные деньги. И называть ее бесполезным и вздорным хламом мне не хочется. Так что время от времени я все-таки буду проверять с ее помощью мои сочинения. Мало ли что может случиться в следующие несколько недель. Вдруг мой слог возьмет да и переменится, станет похожим на Хемингуэевский. Он был великим писателем, предпочитал короткие предложения. И писал хорошо. Он знал, что хорошо. Знал потому, что его ганингов показатель невнятности был высоким. Он никогда не пользовался страдательным залогом, считал наречие уделом трусов. Он никогда не говорил, связан с тем обстоятельством, что предпочитал говорить потому, что и отдавал добиться предпочтения перед достичь. Он добился известности. Он был крутым малым. Носил бороду, пил, ловил марлинов и эллапсов. Любил пострелять. Он даже в себя пострелял. Возможно, потому что счел свою жизнь слишком длинной. Длинной, как плохое предложение. А может быть, он счел ее слишком страдательной? Кто знает. У каждого своя карьера. Вермейер был, вероятно, единственным художником, который смог бы толково описать мои школьные годы. Набив руку на изображение клетчатых полов своих интерьеров, он стал абсолютным мастером передачи всяческой через полосицы. А ничего более через полосова чем моя незадачливая школьная пора, в этом мире найти невозможно. Штат одной из тех немногих школ, в каких мне дозволяли задержаться на срок достаточный для того, чтобы я успел распаковать вещи, мог похвастаться, помимо обычных преподавателей, еще и консультантам по выбору карьеры ее учеников. Работа его состояла, насколько я могу судить, в том, чтобы добиваться от каждого ученика заполнения анкеты, а затем, исходя из ответов, указывать, чем этот ученик мог бы заняться в дальнейшей жизни». Подобно любой синекуре такого рода, место консультанта предназначалось исключительно для отставных офицеров военно-морского флота. Адмиралы становились казначеями, командиры кораблей, естественно, рассчитывали на должность консультанта.